Из-за позиции Советского Союза я планирую в ближайшем будущем представить в ООН предложение о создании воздушного наблюдения ООН для обнаружения подготовки к нападению. Речь Эйзенхауэра была умеренной, а его заявление о прекращении полетов над территорией Советского Союза шло навстречу Хрущеву. Кроме того, он предлагал провести двусторонний обмен мнениями, что можно было расценить и как готовность к дальнейшим уступкам. В другое время Хрущев непременно ухватился бы за такое заявление. Но теперь все пути к маневрированию были ему отрезаны еще в Кремле, где с великим подозрением наблюдали, как ведет себя премьер в Париже. Макмиллан попытался сыграть роль примирителя. «Главная озабоченность господина Хрущева», мягким голосом начал он, «это вторжение с воздуха на его территорию. Только что передо мною президент США объявил, облеты не будут возобновлены. Таким образом, инцидент исчерпан. Я рад, что господин Хрущев Предложил не отменить, а только перенести совещание в верхах. Однако я хотел бы сказать ему, что, как гласит французская поговорка, что отложено, то потеряно. Дегуль выступил в ином ключе. Он был резок. По его мнению, поведение Хрущева означало одно — шантаж. Но в политике нельзя поддаваться шантажу. Став раз на этот путь, уже не остановишься. Сама логика уступок под давлением, под давлением угроз, будет подсказывать следующий шаг в этом направлении. После этого французский президент обратился непосредственно к Хрущеву. Инцидент произошел 1 мая. Сегодня 16 мая. Разве не было возможности за это время поставить вопрос так, как он был поставлен сейчас? После того, как У-2 был вбит, я послал моего посла к вам спросить, должна ли эта встреча состояться или ее следует отложить. Вы сказали моему послу, что эта конференция должна состояться и она будет полезной. Вы собрали здесь господина Макмиллана, который прилетел из Лондона, генерала Эйзенхауэра из США, и причинили мне много неудобств в организации встречи, которую ваша неуступчивость делает невозможной. Что касается облетов, то проводятся они самолетами, ракетами или спутниками. Дело, конечно, серьезное. Они повышают напряженность. Поэтому мы должны изучить этот вопрос в надлежащих рамках, то есть разоружение и разрядки международной напряженности. Срыв конференции из-за этого мелкого инцидента не послужит интересам человечества. Я предлагаю перерыв на один день. Теперь все смотрели на Хрущева. Что он скажет? Позиция Запада давала возможность для маневра. Ему был обещан пряник, но и показан кнут. Однако нужно повторить, у Хрущева поля для маневра не было. Он все время чувствовал за своей спиной Кремль. Айзенхауэр не извинился за свой агрессивный акт, набычившись, заявил он. Из выступления президента непонятно, будут остановлены полеты навсегда или только на время этого совещания. Если речь идет о недоразумении, и США пересмотрят свою политику, то пусть они заявят об этом во всеуслышание перед всем миром. А то угрожают громогласно, а о прекращении полетов говорят в небольшом зале. Причем в словах президента нет ни осуждения, ни сожаления, хотя нашей стране нанесено оскорбление. Что касается высказывания Эйзенхауэра о двусторонней встрече,